Глава вторая. Мы разложили карту и начали обсуждать план дальнейших действий. Было решено, что мы отплываем в ближайшую субботу из Кингстона. Гарис и я выедем туда утром и поднимемся в лодке до Чертси, где к нам присоединится Джордж, которого служебные обязанности удерживали в Сити до середины дня. Джордж спит в каком-то банке с 10 до 4 каждый день, кроме субботы, когда его будет, и выставляют за дверь уже в два часа. Но где мы будем ночевать? Под открытым небом или в гостиницах? Джордж и я стояли за ночевки на воздухе. Это так первобытно, говорили мы, так привольно, так патриархально. В недрах густых, остывающих облаков медленно тают золотые воспоминания об умершем солнце. Уже не слышно щебетания птичек, они примолкли, словно огорченные дети, и только жалобный зов Куропатки да скрипучий крик Корыстеля нарушают благоговейную тишину над лоном вот, где чуть слышно, вздохнув, почиет день. Преследуя отступающие блики света, призрачное воинство ночи, темные тени, безмолвно надвигаются с берегов реки из подернутых вечерним туманом лицов. Незримой поступью движется оно по прибрежной осоке, пробирается сквозь заросли камыша. И над погружающимся во мглу миром простирает черное крылья ночь, восходящая на мрачный трон в озаренном мерцанием бледных звезд призрачном своем дворце, откуда она правит миром.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 И не стыдилась простоты и величия обители своей матери земли. Гарис сказал: «А что если пойдет дождь? Вам никогда не удастся оторвать Гариа от прозы жизни. В нем нет никакого порыва, нет безотчетного томления по недосягаемому идеалу. Гарис не способен плакать сам, не зная о чём. Если на глазах Гарриса слезы, вы можете смело биться об заклад, что он только что наелся сырого луку или чересчур жирно намазал горчицей отбивную котлету. Окажитесь как-нибудь ночью вдвоем с Гаррисом на берегу моря и воскликните. «Чу, слышишь, не пенье ли русалок» звучит среди гула вздымающихся валов. Или то печальные духи поют погребальную песнь над бледными утопленниками, покоящимися в гуще водорослей. И Гаррис возьмет вас под руку и ответит. Я знаю, что это такое, старина. Тебя где-то продуло. Пойдем-ка, тут есть одно местечко за углом. Там тебе дадут глоток такого славного шотландского виски, какого ты отродясь не пробовал. И все будет в порядке.